Андрей не стал бы так тревожиться, если бы еще вчера не началась стрельба со стороны киевского завода «Арсенал», прибежище местных большевиков и сторонников объединения с Россией. Но это бухали другие пушки. И было впечатление, словно эти пушки целятся в твой дом. Андрей тоже поднялся с постели и подбежал к окну. С высоты третьего этажа площадь казалась особенно пустынной. Ни одного человека. Потом быстро проехал мотор Крыша поднята, и не разглядишь, кто там внутри. Окно смотрело в город, а канонада доносилась слева, издали, из-за Днепра. «Вы не спите?» — спросил Вальда. «Мне показалось, что вы не спите». Доктор зашел в комнату. Он был в ночной рубашке почти до пола и в ночном колпаке. Андрей подумал, что такой наряд он видел лишь на иллюстрации к сказкам «Братьев Гримм». «Это красные», — сказал доктор. Красные было новым словом, оно появилось в лексиконе киевлян лишь несколько дней назад и относилось к харьковскому правительству, которым, по слухам, командовала госпожа Евгения Бош. Говорили, что она немка, присланная специально Вильгельмом для того, чтобы разгромить Центральную Раду. Эта версия была бессмысленна, потому что Вильгельму вовсе не нужно было громить Украинскую Раду, готовую на все ради немецкой победы. Но слухи порой лишены смысла, отчего становятся еще более реальными и пугающими. И все верили в эту самую немку Бож, хотя Шульгин в своем страшно реакционном киевлянине успел заявить, что зовут госпожу Бош Евгении Готлибовной, и родом она из-под шепетовки. «Как вы думаете, — спросил доктор, прилаживая толстые очки к бесформенному носику, — большевики возьмут Киев?» «Я здесь и двух недель не живу, — сказал Андрей». И все же у вас опыт. Вы их видели в Симферополе, и в Севастополе, и в Ялте. Вы же сами говорили. Я верю в то, что большевики будут делать все, чтобы взять Киев до подписания мира с немцами, сказал Андрей. Он вычитал это в либеральных ведомостях. Они не хотят, чтобы Украина сама подписала с немцами договор, пустила их сюда. Впрочем, я могу понять большевиков, потому что их интересы совпадают с интересами России. Разве вы большевик? Доктор произнес эту испуганную фразу, словно увидел у Андрея рога. «Вы знаете об обратном», — возразил Андрей. «Но если немцы сейчас расправятся с частями России поодиночке, это будет ужасно». «Ужасно», — согласился доктор и тут же спохватился. «Но ведь большевики — это немецкие агенты. Разве вы не слышали? Немцы их привезли в запечатанных вагонах». «Как бы не привезли», — ответил Андрей. Но теперь они уже не оппозиция, готовая на сделку с кем угодно, лишь бы приблизиться к власти, а не правительство России. Неужели вы думаете, что Ленин захватил власть для того, чтобы служить немцам? А вы так не думаете? Ни в коем случае. Андрей, вы еще молоды рассуждать, подвел итог дискуссии доктор. Вы совершенно не представляете себе коварство тевтонской нации и продажности некоторых наших политиков. «Ленину нужна власть, и он сейчас торгуется, как лучше ее удержать, и чем он хуже вашей Центральной Рады?» «Как вы только смеете!» — возмутился милый доктор, он сорвал с головы ночной колпак и вытер им под лба. «Они все, как на подбор, милейшие люди, демократы! Вы же не знаете, а говорите! Я с некоторыми вместе учился!» «И чем же они лучше Ленина?» — спросил Андрей, в котором проснулся дух противоречия — «В отличие от Ленина, они и пяди родной земли не отдадут тевтонам?» «Андрюша, вы не врач. Вы не знаете, что порой приходится жертвовать органам тела, чтобы спасти жизнь. Вот именно. И каким же органом Украины хочет пожертвовать Винниченко?» «Голубович. Пускай Голубович. Каким органом? Может, головой?» Доктор не стал больше спорить. Он был искренне опечален. Не прощаясь, он ушел к себе в комнату. Заскрипели пружины. Доктор плюхнулся на диван. Андрей стоял у окна. Над домами, в сторону святого Владимира, вспыхнуло зорницей небо. Андрей подумал, что там, наверное, стоят пушки защитников Киева. Тут же громыхнуло. Нестройно и зло. Даже стекла звякнули. «Это еще что?» — сердито крикнул из своей комнаты Вальды. «Мы отвечаем ударом на удар», — сказал Андрей. Он вернулся к своему ложу и лег. Может быть, воспользоваться портсигарами? Ведь в самом существовании портсигаров, оставленных перед смертью отчимом, был приказ, предопределенность.